Глава 17 Лес смыкается вокруг меня, вскоре остаются только одни деревья и я. Шаги больше не дублируются чужими, не слышно неровного дыхания рядом, ни тихих, уверенных движений. Только мои собственные, которые кажутся слишком громкими, слишком неловкими. Ветки шуршат под ногами, листья хрустят. И я вдруг ловлю себя на мысли, что раньше не обращала на это внимания. Вспоминаю, как совсем недавно мы ходили с Райном в поход, как я фотографировала нас. Если где-то зарядить телефон, то я смогу увидеть эти фото. И не только с ним. Там есть мама, улыбающаяся так, как умеет только она, Аксель с его вечной ухмылкой и дурацкими позами эпс, пойманная в моменте, когда она даже не знала, что я нажала на кнопку. Целая жизнь. Аккуратно сложенная в галерею. Вероятно, пока мы были где-то в горах, дышали разреженным воздухом и думали о пустяках, весь этот ужас уже начинал происходить. Но видеть эти фото станет только хуже, ведь они не принесут утешения, а лишь напомнят о том, что было и чего уже не вернуть. Сделают потерю ощутимой и почти физической. Останавливаюсь и сама, не зная зачем, оборачиваюсь один раз. Конечно, Блейка уже не видно, ведь я достаточно далеко успела уйти. Но я все равно смотрю туда, где он должен быть сейчас. Уже разбирается с трупами? Или тоже просто стоит? Интересно, может ли он меня сейчас услышать? Мои шаги, дыхание, присутствие, которое я неосознанно стараюсь сдерживать, само присутствие — знак того, что я все еще где-то рядом и еще не ушла окончательно». Эта мысль кажется странной и немного нелепой, но все равно цепляется за осознание, не желая исчезать сразу. Сама усмехаюсь собственным мыслям и качаю головой. Ну, конечно. Похоже, я все таки в детстве вместе с Акселем пересмотрела фильмы про супергероев и людей с невозможными способностями, раз в голову лезут такие идеи. Реальность куда проще и жестче, И в ней нет места для подобной романтики, как бы иногда не хотелось в нее поверить. Иду дальше. Через несколько минут лес начинает редеть, свет становится ярче, а воздух свободнее. Где-то впереди снова будет дорога, проблемы, люди, газ, города и идиотские планы на выживание. Я полагала, что выйду неподалеку от машины с проколотыми колесами, но полагаю, это было бы слишком легко, поэтому выхожу вообще со стороны, где видна трасса, а город лишь выглядит смазанным пятном вдали. Похоже, я все-таки либо свернула куда-то не туда, Либо Блейк указал мне не совсем верное направление. Делаю короткую остановку, прежде чем продолжить, снимая с себя рюкзак и доставая оттуда бинокль отца Райана, который тоже прихватила с собой. На трассе замечаю нескольких безумных и все те же машины, которые специально расчистили. Туда идти нет смысла, как и искать другое средство передвижения. Похоже, я действительно самоубийца, раз собираюсь вернуться в тот город. Пешком это будет сделать проще, чем на машине». Бинокль далеко не убираю. Вешаю его себе на шею, так и иду вдоль леса. Я иду вдоль кромки леса, стараясь держаться тени, хотя солнце уже поднялось достаточно высоко. Чем ближе становятся очертания города, тем больше я ловлю себя на том, что обстановка уже кажется знакомой, хоть я и не успевала все рассматривать, пока спасалась бегством. Интересно, тот Харви сильно расстроился из-за того, что его люди не вернулись? Или ему плевать, и он даже не заметил исчезновения целой группы? Почему-то в последнем особенно сомневаюсь. Автомобиль Клейна и Гила замечаю не сразу. Только когда поднимаю взгляд и понимаю, что его уже хорошо видно. Стоит там же, где я его и оставила, перекошенный с открытой дверью с выбитым стеклом и с проколотыми шинами. Замедляюсь. Сердце начинает биться чаще, так как оно билось в тот день, когда все здесь закончилось, когда тело вспомнило страх лучше, чем разум, И теперь реагируют раньше, чем я успеваю что-то осмыслить. В висках появляется тупое давление, дыхание становится поверхностным, и именно в этот момент я слышу звук. Сначала далекий, почти похожий на гул ветра, потом слишком ровный, слишком механический. Я замираю и поднимаю голову. Вертолет. Я щурюсь, прикрывая глаза ладонью и стараясь защититься от блеклого света, отражающегося от облаков но поначалу не вижу ничего, за исключением Белесова, почти выцветшего неба, без четких границ и ориентиров. От этого внутри поднимается липкое тяжелое предчувствие, будто кто-то осторожно, но настойчиво сжимает мне горло. В голове сразу же проносятся все слова сборщиков и Джакса. «Плохо». Гул нарастает, и спустя несколько секунд над лесом появляются сразу три вертолета – Они проходят низко, слишком низко для обычного патруля или перелета, и вибрация ощущается не только в ушах, но и кожей, чего даже инстинктивно пригибаюсь. Два из них уходят в сторону города, почти сразу набирая высоту и скрываясь за линией деревьев, оставляя после себя только удаляющийся шум. А третий... третий остается, только перелетает на другую сторону не то, откуда пришла я, а с противоположной стороны от трассы. Он кружит над лесом, описывая широкую дугу, и у меня внутри все холодеет. Я смотрю, не отрываясь, как прямо из него что-то сбрасывают. Точно не ящики, не контейнеры. Что-то компактное. Капсулы или баллоны. Я уже не знаю, как это назвать, но понимаю сразу, без объяснений. «Срань!» «Похоже, самое время для того, чтобы снова пробежаться». Тело протестует против физической нагрузки, но я несусь к машине, вдруг понимая, что теперь на счету каждая минута. Взгляд рефлекторно перемещается на деревья, там, где остался Блейк. У него же нет противогаза или маски. Или уже есть? Может быть, там еще ничего не скидывали? Черт, я не знаю. После смотрю на город, видя, как там вертолеты сбрасывают черные точки. Именно такими они мне и кажутся, в слишком больших количествах. Ругаюсь сквозь зубы, думая о Джакси, о его брате. Они должны были успеть. Должны. Распахиваю дверь автомобиля и заглядываю внутрь, туда, где раньше лежали маски, фильтры. Все то, за что те ублюдки были готовы убивать. Пусто. Разрезанные веревки болтаются с жалкими лохмотьями. Следы спешки, следы чужих рук. Никаких масок, никаких фильтров, ничего. Черт. «Выдыхаю и бью ладонью по сиденью. Конечно, они все забрали. Конечно. Почему бы и нет?» «Я хватаюсь за руль, потом отшатываюсь и начинаю лихорадочно обыскивать машину. Бардачок. Пусто. Под сиденьями мусор, грязь, окурки. Должно быть хоть что-то!» «Бормочу я себе под нос, снова и снова проверяя одно и то же место, как будто от упорства здесь может что-то появиться. Снаружи гул вертолета постепенно удаляется, но легче от этого не становится» потому что я знаю, что он уже сбросил все, что нужно. И теперь вопрос заключается не что будет, а когда. Здесь ничего. Они все забрали. Дыхание сбивается, как будто я пробежала несколько миль. Взгляд возвращается к городу, и мне даже мерещится, что я слышу крики. Что мне делать? Вернее, если я пойду туда сейчас, то насколько долго смогу задержать дыхание? Я занималась плаванием, но не то чтобы профессионально. Минуту? Две? Увы, я даже за пять не справлюсь. Я упираюсь лбом в руль, выдыхаю резко, почти со злостью, будто могу таким образом вытолкнуть панику из груди. Не выходит. Она только сильнее расползается по телу, липкая и холодная. Ладно, думай. Можно спуститься к трассе, чтобы проверить машины. Может быть, в них удастся что-то найти. Правда в том, что эти машины стоят тут не первый день, не первый час». Их обчистили в первые же сутки, забрали все, что можно было унести и перепродать, обменять, спасти свою шкуру. Конечно, всегда есть шанс, что кто-то что-то пропустил, забыл или просто не заметил. Однако этот шанс настолько мизерный, что тратить на него время почти роскошь. А времени у меня сейчас как раз нет. Взгляд снова перемещается в сторону города. Если газ уже сбросили, значит, он не действует мгновенно, не может». Он не накрывает все сразу, как в кино. Сначала очаги, районы, кварталы. Потом дальше. Волнами. Медленно, но неотвратимо. Значит, чисто теоретически у меня есть время. А практически. Я не могу быть в этом уверена. Тем более тут должно все зависеть от удачи. Куда именно скидывают те капсулы, чтобы не попасть в тот район? Я это никак не узнаю. Но... Мне не нужен противогаз или маска. Мне нужен человек в этом. Мысль вспыхивает неожиданно четко, почти холодно. И чем дольше я о ней думаю, тем менее безумной она кажется. Найти кого-то. Разобраться с ним. Забрать защиту себе. Да, звучит как билет в ад. Но если выбирать между этим и тем, чтобы задохнуться где-нибудь на обочине или медленно отравиться, возвращаясь в лес, выбор, увы, не такой уж сложный. В лес я не вернусь. Не сейчас и никогда в небе кружат вертолеты и сбрасывают смерть в аккуратных капсулах. И тут, как назло, в голове всплывает Блейк, его пещера, лес, его спокойный голос и то, что он спас меня. Сжимаю челюсть. Если отбросить все чувства и подумать об этом именно как о шансе выжить, то я не могу вернуться. Я точно не герой и, вероятно, слишком эгоистична, чтобы думать сейчас о другом человеке, но я хотя бы честна. И если вернусь, то меня с большей вероятностью ждет смерть. И если кто-то способен пережить это, так это он. Лес, вероятно, даст ему больше шансов, чем мне город. Я уже сделала все, что могла. Предупредила. Дальше каждый сам по себе. Ну что ж. Похоже, я действительно выбираю самый хреновый вариант из всех возможных. Отхожу от машины и подтягиваю лямки — А дальше уже начинаю спускаться с этой возвышенности, осторожно выбирая дорогу между камнями и сухой травой. Почва под ногами неровная, местами осыпается, и я ловлю себя на том, что иду слишком медленно, пока напряжение внутри не находит выход. И шаг постепенно переходит в резкий, рваный, с учащенным дыханием бег, который я собираюсь сбросить только ближе к городу, чтобы не выдать себя раньше времени. Вдруг там внизу кто-то из людей или тех же безумных? Сразу же достаю оружие — предпочитая держать его в руках. Один пистолет с восемью пулями. Запасных патронов нет, но есть другой пистолет. Надеюсь, мне хватит, чтобы разобраться с одним человеком. Не собираюсь заходить оттуда, откуда выезжала, хотя людей через бинокль до этого там не видела. Лучше зайду в город чуть в стороне, там, где также в одной куче стоят несколько десятков машин, которые могут дать укрытие и возможность раствориться среди металла и теней, если придется резко менять план». Срываюсь на бег раньше, чем планировала. Ноги сами ускоряются, будто тело понимает быстрее головы. Либо сейчас, либо никогда. Воздух режет легкие, каждый вдох получается рваным, неглубоким, а через несколько минут рана в боку начинает напоминать о себе тупой, тянущейся болью, словно кто-то изнутри медленно вкручивает крючок. Лицо тоже ноет, а припухлость тянет кожу, челюсть отзывается при каждом резком выдохе. Прекрасно. Просто идеально для марш-броска к потенциальной смерти. Сбавляю темп только тогда, когда уже нахожусь достаточно близко. Никого так не видно. Это, наверное, хорошо. Если они уже все попрятались в канализацию или куда там собирались, то с одной стороны мне будет сложнее найти защиту, с другой — не встречу людей. Не знаю зачем, вероятно, это глупо, но когда уже передвигаюсь непосредственно по городу, то прикрываю рот и нос рукой. Если газ действительно так токсичен, то мне не поможет это, как и не поможет обычная тканевая маска. Только противогаз. Поворот. Улица. Новый поворот. Где-то над головой снова слышен гул. Вертолеты. Сначала с одной стороны, потом с другой. Будто прочесывают районы по очереди. Звук то приближается, то отдаляется. И в какой-то момент становится ясно. Они улетают. Все? Закончили? или еще вернуться, чтобы закончить? Решаю направиться именно в сторону моста, ведь там живет Джакс. Кто-то мне, надолжен ну, должен будет попасться за этот промежуток пути. И да, на перекрестке мне попадаются первые безумные. Пять или больше. Не могу точно сказать, так как некоторые находятся в тени. Их движения дерганные и неестественные, они будто не в себе от шума. Головы запрокинуты, Рты раскрыты, они мычат, кричат, бьются о машины, о стены, как насекомые, о стекло. Я замираю, прижимаюсь к фасаду здания и стискиваю пистолет сильнее. Выстрелю, привлеку еще больше внимания, а молоток мне против стольких не особо поможет. Тогда просто осторожно уйду. Сначала выжидаю немного, когда некоторые из них немного отойдут и дадут пространство для того, чтобы я не наделала тут шума. Скольжу вдоль стены и ныряю в ближайшее здание, даже не глядя на вывеску, только уже внутри понимаю, что это двухэтажный супермаркет. Вернее, когда-то был им, так как сейчас остались почти одни пустые полки. Его хорошо так обчистили. Пол усыпан рваными упаковками, перевернутыми корзинами, обломками пластика и битым стеклом, которое хрустит под подошвами так громко, что каждый шаг приходится контролировать, перекатывая ногу с пятки на носок. Кассы выворочены, ящики вытащены и опустошены, экраны разбиты и покрыты трещинами, а чуть в стороне, прямо посреди прохода, валяется одна туфля, потерянная и нелепая, как немой символ спешки, паники и того хаоса, который здесь когда-то развернулся. На секунду в голове всплывают воспоминания о светлых, шумных магазинах до всего этого, о тележках, очередях и раздраженных лицах. Но я тут же отгоняю мысль прочь. Я быстро двигаюсь между рядами, стараясь не задеть ничего лишнего. В таких местах всегда есть запасной выход, а иногда и не один. Например, для персонала, для разгрузки, для экстренных случаев. Черт! Когда сворачиваю в очередной раз, то между рядами замечаю двоих, а они замечают меня. Эй! Стоять! Успеваю только нырнуть за высокий стеллаж, сердце подпрыгивает к горлу, вооруженный и без масок. Кто они? Сборщики? Или такие же идиоты, как я, решившие, что еще не все потеряно? «Мы тебя видели», — добавляет один из них. «Выходи, отдавай стволы свой рюкзак». Впрочем, неважно, кто они. Похоже, им нужно мое оружие и возможные припасы. Сжимаю челюсти, быстро осматриваюсь. Проходы узкие, много укрытий, но и много шума. Второй этаж? Лестница завалена. Черт! Я выглядываю ровно на секунду и стреляю один раз, не чтобы попасть, а чтобы напугать. Ответ не заставляет себя ждать. Выстрелы. Стеллаж рядом со мной разлетается. Упаковки сыплются на пол. Что-то лопается с громким хлопком. Если сейчас и появятся безумные, то для меня это скорее будет плюс. Они отвлекутся. Но как назло, когда нужно, эти существа не появляются. Пригибаюсь и понимаю, что рюкзак сейчас якорь. Решение приходит мгновенно. Они не прекращают стрелять. Ладно. Похоже, нужно разобраться с ними, а после искать то, что мне нужно. Я быстрая, но сраной не настолько, как хотелось бы. А они? Вот и узнаю. Оставляю рюкзак и бинокль здесь, прячу их в один из стеллажей в самый низ. Только оставляю на себе сумку и в руках продолжаю сжимать пистолет. Они мне в любом случае так просто не дали бы уйти. Взгляд мечется между рядами, и я пытаюсь не фокусироваться на выстрелах. Раз, два... Несусь через ряды, петляю между полками, перепрыгиваю через ящики. Сердце колотится так, что кажется его слышно на весь магазин. Позади снова выстрелы, крики, мат. Все смешивается. Запахи, шум, боль в боку, жжение в легких. Сначала эти двое, а потом я вернусь за рюкзаком. Если, конечно, будет кому возвращаться. Это не план, скорее набор отчаянных действий, склеенных адреналином и злостью. Если буду и продолжать бежать, то ничего из этого не выйдет. Нужно нападать. Резко меняю направление, выскакиваю в соседний ряд и стреляю на бегу. Теперь уже, чтобы попасть. Пуля уходит с стеллаж, рядом с одним из них крошит металл. В следующую секунду я уже слышу крик и отборный мат. Отлично. Значит бояться. Вторая. Третья. Я целюсь ниже, и одна из пуль находит колено. Мужчина вскрикивает и падает, сбивая пустую тележку. «Сука! Она ранила его!» Орет кто-то. И в этот момент из соседнего прохода мне наперерез выныривает еще один силуэт. Третий. Черт, их было трое, а не двое. Я едва успеваю уйти в сторону. Пуля свистит так близко, что я ощущаю, как воздух возле уха буквально разрывается. Весок обдает жаром, и меня накрывает холодная липкая мысль. Еще бы пару дюймов повезло. Я стреляю снова и снова. Пусто. Приходится снова прятаться за стеллаж, и я опускаю пустой пистолет на пол. Есть еще один, но если я сейчас на них потрачу все пули, то останусь ни с чем. Молоток слишком далеко. Похоже, все. Раздается неизвестный голос. Наверное, они думают, что я безоружна. Шумно дышу, когда они перестают стрелять, и, похоже, прислушиваются, чтобы понять, где я нахожусь. Взгляд касается полки напротив тех ценников, что там еще остались. На одном из них жирным шрифтом написано «два дезодоранта по цене одного». Прямо на этой полке валяются несколько дезодорантов той же фирмы, что есть в моем рюкзаке. Дезодорант. Я на секунду замираю, а потом почти улыбаюсь. Ну, конечно. Где-то рядом снова щелкает оружие. Хватаю баллончик с полки. После лихорадочно шарю рукой в сумке, пальцы натыкаются на пластик, металл и, наконец, на знакомую форму – зажигалка. Сердце колотится так, что кажется его слышно на весь магазин. Я сжимаю баллончик в одной руке, зажигалку в другой. Я видела такое в фильмах, но на действие никогда не проверяла, поэтому самое время это исправить. Поднимаюсь. И на корточках двигаюсь в сторону стеллажа, а после перехожу к другому и встаю в полный рост, снимая крышку с дезодоранта. Чужие шаги приближаются. Тень скользит по полу. Выжидаю. Секунды тянутся слишком долго. Я почти не дышу, только считаю чужие тяжелые и уверенные шаги. Он идет прямо ко мне, не торопясь, потому что, вероятно, уверен, что я загнана, безоружна и сломана. Сначала на полу появляется тень, потом край плеча, рука с пистолетом, и только после вижу лицо. А еще густую, неухоженную и темную бороду. Просто отлично. Неизвестный даже не успевает удивиться. Я щелкаю зажигалкой и одновременно нажимаю на баллончик. Огонь вырывается вперед резкой шипящей струей. Некрасивый, не такой, который показывают в кино. А грязный, злой, ослепительно желтый. Он вспыхивает мгновенно, будто воздух сам этого ждал. Борода загорается первой, затем ворот куртки, волосы. «Ничего себе! Я даже не ожидала!» такого эффекта. Бородач орет так, что у меня на секунду закладывает уши. Он роняет оружие, машет руками, отступает, врезается в стеллаж, сбивает те немногие товары, что остались. Пламя скачет по нему, жадно перемещаясь за ткань. Запах паленых волос и плавящегося синтетика ударяет в нос. Не смотрю, чем это закончится. Я уже бегу. Пока он горит, у меня есть время. Полторы, максимум две угрозы. Один раненый, один еще целый пока. Убираю дезодорант и зажигалку в сумку, а сама достаю молоток. Сжимаю рукоять так крепко, что пальцы на секунду не имеют, а холод металла отзывается где-то в предплечье. «Смит!» Слышу голос неподалеку. Похоже, обращаются к тому, который продолжает вопить. Останавливаюсь и выглядываю из-за угла, замечая раненого с ногой, который сжимает пистолет и пытается меня увидеть. Не там, только смотрит. Он сидит, Похоже, даже больше встать не может. Подхожу к нему, быстро сокращая дистанцию, и в момент, когда мужчина оборачивается, я уже заношу руку с молотком и бью. Раз! Висок! Его тело дергается, из горла вырывается сдавленный звук, пальцы судорожно пытаются сжаться сильнее. Он поднимает руку, инстинктивно, не до конца понимая, что делает и второй удар ломает это движение, выбивает остатки сопротивления, заставляя его завалиться на бок. Стараюсь не думать о нем, как о человеке. Сейчас он – угроза. Третий удар уже излишний. Я это понимаю, но все равно наношу его, пока тело окончательно не перестает быть опасным, пока внутри не появляется глухая уверенность, что мужчина больше не поднимется. Брызги крови летят во все стороны и попадают на мою чистую футболку, оставляя темные пятна. И я машинально отмечаю это почти отстраненно. От кофты той женщины я уже избавилась, и теперь жаль лишь того, что чистота продержалась так недолго. Остается один. Рука, как и живот, ноет. Каждое движение отзывается тупой болью, а крики бородача постепенно стихают, переходя в хриплые сорванные звуки. «Выходи, где ты прячешься?» Слышу голос неподалеку и иду на него. Пытаюсь прислушаться к чужим шагам, к любому постороннему звуку, но ничего. Сейчас бы здесь Блэд пригодился. Я не слышу, просто чувствую, как не сама атмосфера меняется, а как воздух колышится. Поэтому оборачиваюсь в тот самый момент, когда неизвестный направляет пистолет прямо мне в голову. Успеваю отклониться, но все равно дурацкий выстрел оглушает на короткие мгновения. Правда, меня это не останавливает и молотком выбиваю из его руки пистолет. Кость, кажется, хрустит. Я не слышу. Опять же чувствую, как дрожь проходит по рукояти и отдает мне прямо в пальцы. Заношу еще раз руку, но он перехватывает ее. Всегда бей по яйцам. Это слабое место у любого мужчины. Совет брата всплывает в мыслях очень вовремя. Поэтому именно это и делаю. Теперь еще один замах. Молоток попадает куда-то в челюсть. Он орет, ослабевает и этого хватает. Не останавливаюсь. Удар за ударом, пока дыхание окончательно не сбивается, пока мышцы горят от напряжения, а в ушах стоит плотный, вязкий шум, заглушающий все остальное. Где-то между этими движениями звук ломающихся конечностей все же пробивается сквозь этот гул. И только тогда слух начинает возвращаться, обнажая реальность резко и ясно. Останавливаюсь так же резко, рывком, так и не нанося очередной удар, понимая, что это уже перебор. Забираю его оружие. Заставляю себя обыскать тело даже через то кровавое месиво, которое получилось на полу. Нахожу не только ножи, которые не беру, так как для меня они бесполезны, лишняя ноша. Но и... это что, взрывчатка? Не просто гранаты, а настоящая, черт возьми, взрывчатка. Ладно, это может пригодиться. С тошнотой исправляться все сложнее, поэтому спешу отвернуться и направиться с дрожью в теле туда, где оставила рюкзак с биноклем». Этих закапывать не буду. Они не заслужили. Молоток уже не красивого серебристого оттенка, а кровавого. Но сейчас я не трачу время на то, чтобы почистить его. Забираю все необходимое и направляюсь к запасному выходу. После полумрака супермаркета свет на улице режет глаза, будто кто-то резко сорвал повязку. Иду быстро, почти на автомате. Сворачиваю туда, где улицы ведут вниз, к мосту. Тело еще дрожит, руки будто чужие, но шаг держу ровный. Молоток все еще в ладони, оружие тяжелым грузом тянет сумку. Шум машин я слышу раньше, чем вижу. Сначала низкий гул, после нарастающий, поэтому успеваю нырнуть за заброшенный фургон и прижаться к металлу, замирая. Мимо проносятся три автомобиля почти вплотную на бешеной скорости, не снижая хода. Когда они скрываются за поворотом, то я выхожу и понимаю, откуда именно они ехали. Из-под моста... Желудок неприятно сжимается, а плохое предчувствие заставляет меня практически сорваться на бег, не обращая внимания на боль. Кажется, я даже не смотрю по сторонам, за что могу дорого поплатиться, но уже вскоре добираюсь до знакомой местности. Под мостом прохладно и сыро, запах воды смешивается с гарью. Первое, что бросается в глаза, труп мужчины с противогазом на лице, который лежит на спине, руки раскинуты, словно его просто уронили и забыли. Я рефлекторно задерживаю дыхание и делаю шаг к нему, чувствуя, как внутри все сжимается. Взгляд скользит дальше и натыкается на тела. Много тел. Бочки, в которых раньше горел костер, опрокинуты. Угли рассыпались. И огонь медленно, лениво перебирается по сухому мусору, подбираясь к тряпкам, к одежде, к чему-то, что не должно гореть так близко к людям. Опускаюсь на корточки, быстро дрожащими руками снимаю противогаз с мертвого и натягиваю его на себя. Резина холодная, пахнет потом и металлом, но когда защита закрывает нос и рот, становится чуть легче дышать. Глаза остаются открыты, мир все такой же. Уже с противогазом на лице двигаюсь дальше. Тот самый мужчина, который говорил мне, что лучше уйти, лежит неподалеку. В груди у него несколько дыр, одежда пропитана кровью, тёмной почти черный. Она все еще медленно вытекает, собираясь под ним липкой лужей. Рядом пожилая женщина. Лицо спокойное, будто она просто уснула, если не смотреть ниже, на неестественно вывернутую руку и пятно на одежде. Чуть дальше еще один мужчина. В такой же грязной, рваной одежде, как у остальных. Ничем не выделяется. Шаг за шагом. Грудь сдавливает, горло першит, а взгляд никак не может перестать цепляться за детали, за кровь. Которая все еще течет из некоторых тел за неподвижные пальцы, за открытые глаза. Их всех убили. А Джакс, его брат Рики, взгляд выхватывает одно тело за другим, но я не вижу ни того, ни другого. Зачем их убили? Из-за меня? Клейн и Гил рассказали. Но почему тогда именно сейчас, а не сразу? Прошло же несколько дней. Я останавливаюсь буквально на мгновение, когда в мыслях рождается другой ответ или просто объяснение того, что это случилось не из-за меня. Их ведь всех использовали. Заставляли доставать и искать все, что может пригодиться, когда начнут распылять газ. Сейчас это уже случилось. Капсулы сбросили, значит, эти люди больше не нужны. Их и не собирались пускать в убежище, которое не успели обустроить». А чтобы точно не было никаких проблем, то эти сборщики решили сразу же разобраться с возможной проблемой. Поэтому сейчас, а не в любой другой день или время. Я присаживаюсь рядом с одним телом и касаюсь его рукой. Теплое. Значит, это сделали люди в тех автомобилях. Прохожу все дальше, и вдруг замечаю знакомый человеческий силуэт рядом с одной из мусорок, стоящей у бетонной стены. «Рики». Почти подбегаю к нему и скидываю рюкзак с плеч, когда понимаю, что он еще жив. Его глаза фокусируются на мне, а я смотрю на кровавое пятно на его животе, слишком огромное. «Это я, Джин!» «Зачем так говорю я?» «Нужно зажать рану». Я беру его руки и кладу их поверх раны. «Вот так, зажми, а я найду что-нибудь в аптечке». «Что, бинты? Они здесь не помогут». «Да, я понимаю это, но отказываюсь сдаваться». «Прости. Слышу сиплый голос Рики, поэтому смотрю уже в глаза парнишки. Это моя вина. Надо было уходить с Джаксом. Он предлагал, говорил, что ты оставила ключи, а я боялся». «Тише, тише. В чертовой аптечке есть средства, чтобы обеззаразить рану и бинты с ножницами, но этого недостаточно». Ножницами разрезаю на нем одежду, когда Рики опускает снова руки, продолжая говорить. «Джакс сказал, что тебе удалось уйти. После сюда еще возвращались Гил и...» «Вот дерьмо. Я замечаю сразу три пулевых ранения, расположенные друг к другу слишком близко. Харви тоже был здесь. Обещал не трогать меня и брата, если я скажу то, что сказал Джакс. И я сказал...» Испугался. Его кожа уже слишком бледная, а пот скапливается быстро и стекает по вискам. Никакой новой информации для них, как Харви сказал. Только направление, куда ты убежала. Это Гил видел, и люди. Люди Харви тогда не вернулись. Харви отправил сюда людей, чтобы. С нами разобрались. Вертолеты. С каждой секунды ему говорить все труднее. Слова обрываются на полуслове, но Рики не сдается, когда я только и делаю, что нажимаю на рану. Больше здесь ничего не поможет. Полезу ему в живот, чтобы достать пули, и его организм не выдержит. Джакс пытался их остановить. Но они забрали. Забрали моего брата. А нас... Рики пытается вдохнуть глубже, но вместо этого воздух с хрипом застревает где-то в груди. Его пальцы дрожат, скользят по крови, и вдруг он будто что-то вспоминает, цепляясь за мысль, как за последнюю опору. «Подожди», — шепчет парнишка и с трудом тянет руку к карману штанов. «Не надо». «Автоматически говорю я, но он уже лезет внутрь, морщится от боли, будто каждое движение разрывает его изнутри еще раз». Кровавыми пальцами он вытаскивает связку ключей моих ключей от машины, которые я тогда отдала Джаксу. Джакс. Рики сглатывает, на губах выступает кровь. Он отдал их, когда мы с ним ругались, я отказался. Они же твои. <ква> Парнишка вдруг всхлипывает, совсем по-детски резко, словно что-то внутри него наконец сломается окончательно. Я всегда боялся. Продолжает мальчик, и голос дрожит сильнее, чем руки. «Всю жизнь, всего, людей, выстрелов, решений. Я всегда выбирал прятаться, делать, как скажут. Думал, так выживают». Слезы катятся по его щекам, смешиваясь с потом и грязью. «Я правда пытался». Он смотрит на меня, и в этом взгляде столько отчаянной искренности, что у меня сводит грудь. «Я хотел спастись, и Джакса тоже хоть раз сделать правильно». Давлю на рану сильнее, хотя понимаю, что это уже ничего не меняет. Внутри все кричит, бьется, отказывается принимать происходящее, но тело действует механически – Мне кажется, если продолжать, то можно обмануть реальность. Ты сделал все, что мог. Сообщаю ему, не зная, верю ли в это сама. Нет, но сейчас... Тихая болезненная усмешка. Но сейчас впервые за свою жизнь я не боюсь. Его губы бледнеют, движения замедляются. Он собирает последние силы, чтобы прошептать. Пожалуйста. Если сможешь, спаси моего брата. Ладно, я открываю рот, чтобы ответить, сказать все, что угодно. Например, да, обещаю, все будет, но слова застревают. Как я могу такое пообещать, если сама с трудом выживаю? Я вернулась сюда, да, но лишь за машиной. Ложь. Я хотела вернуться за ними, хоть и понимала, насколько это неправильно. Сейчас не только опасно совершать нечто подобное, но и давать какие-то обещания. Однако, я уже ненавижу себя за это. Ведь делаю то, о чем наверняка еще буду жалеть. Рики смотрит куда-то мимо меня. Его взгляд скользит по пустоте, не цепляясь ни за мое лицо, ни за движение рук, ни за происходящее вокруг. Зрачки медленно теряют фокус. «Я найду его. Клянусь» через противогаз, голос совершенно другой. Тихий, последний и неровный выдох. Глаза больше не держат фокус, а его грудь не поднимается. Я остаюсь сидеть рядом, не сразу осознавая, что время идет, что ничего не меняется, что он не вернется. Мои ладони все еще прижаты к его животу, и в этом жесте больше отчаяния, чем надежды, потому что какая-то часть меня продолжает цепляться за абсурдную мысль. Если я не отпущу, если продолжу держать, Рики может снова вдохнуть. Потом все же медленно убираю руки. Кровь остается на коже, липкая, теплая, постепенно впитываясь в линии ладоней и в складки пальцев.